Глава 52. Как вор в ночи. В мире существуют некоторые структуры, некоторые идеи, некоторые интеллектуальные ценности, которые иначе, как таинственными, не назовешь. Я начинаю подозревать, что человечество само создает для себя смертельную опасность, не пытаясь учитывать возможные последствия этих тайн мы обладаем способностью уникальной в животном мире учиться на опыте своих предшественников. После Хиросимы и Нагасаки выросли и стали взрослыми два поколения, которые знают, какими ужасными последствиями грозит использование атомного оружия. Об этом будут знать и наши дети, не испытавшие этих ужасов лично, и передадут это знание дальше своим детям. Это означает, что знание того, чего можно ждать от атомных бомб, стало частью исторического наследия человечества. Сумеем ли мы извлечь пользу из этого наследия, зависит от нас. Тем не менее, это знание существует, и оно в нашем распоряжении, поскольку хранится и передается в виде письменных документов, в киноархивах, в аллегорических картинах, мемориалах войны и так далее. Не все свидетельства прошлого пользуются тем же доверием, что память о Хиросиме и Нагасаке. Напротив, подобно канонической Библии, свод знаний под названием «История» представляет собой такой продукт культурной деятельности человека, из которого много выпущено, В частности, из нее полностью выпал исторический опыт, накопленный человечеством до изобретения 5000 лет назад письменности, а слово «миф» стало синонимом заблуждения. А если это не заблуждение? Представьте себе, что Земле грозит грандиозный катаклизм, способный стереть с лица планеты достижения нашей цивилизации и уничтожить большинство из нас. Представьте, что, перефразируя Платона, этот катаклизм вынудит нас начать с детства, в полном неведении и относительно того, что происходило ранее. При таких обстоятельствах, какие свидетельства сохранятся у наших потомков через 10-12 тысяч лет? Все письменные документы и киноархивы давно погибли, о том, что произошло с японскими городами Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года христианского летосчисления. Легко вообразить, как они могли бы говорить, пользуясь мистической терминологией, о взрывах, которые испустили ужасную вспышку света и страшный жар думаю что не слишком удивил бы и примерно такой мифический отсчет пламя снарядов пущенных брахмастрами соединилось воедино и вместе с огненными стрелами заполнило землю небо и все пространство между ними и возник пожар пылающий словно все сжигающее солнце в конце света и тогда все намеченные брахмастерами к сожжению и видевшие ужасное пламя их снарядов, почувствовали, что это огонь пролайи, что сжигает мир. Как насчет Эннелы Гей, что доставила бомбу в Хиросиму? Каким запомнился бы нашим потомкам этот странный самолет, а также эскадрильи других, бороздивших небеса нашей планеты в двадцатом столетии христианской эры. Не кажется ли нам возможным, более того, очень вероятным, что в их преданиях запечатлелись бы небесные повозки и небесные колесницы, просторные летающие машины и даже воздушные города? И тогда эти чудеса вполне могли бы воплотиться в мифические описания, типа ниже следующих. «О ты, о Парикара Васу, просторная воздушная летательная машина прибудет к тебе, и ты, единственный из смертных, будешь восседать на ней подобный божеству!» «Васва Карма, будучи среди богов строителем, построил для них воздушные средства передвижения. — от ты, потомок Куруса! Этот злодей прибыл на все проникающие, самодействующие летающие повозки, известные как Саупхапура, и пронзил меня своим оружием. Он вошел в излюбленный божественный дворец Индры и увидал тысячи летающих повозок, предназначенных для богов, лежащих неподвижно. Боги прибыли, каждый на своей летающей повозке, чтобы стать свидетелями битвы между Крипасарьей и Арджуной. И даже Индра, владыка неба, прибыл на своей особой летательной повозке, в которой могли разместиться 33 божества. Все эти цитаты взяты из «Пхагаваты Пураны» и «Махабхараты» двух капель в океане древней литературной мудрости индийского субконтинента. И такие образы повторяются во многих других древних преданиях. Например, как мы видели в главе 42-й, тексты пирамид заполнены описаниями полета. «Царь, пламя, движущая быстрее ветра к пределу неба и краю земли. Царь путешествует по воздуху и пересекает землю. Ему приносят средства вознесения на небо. Может быть, постоянные ссылки в древних литературных произведениях на нечто напоминающее авиацию являются историческим свидетельством достижений, забытой и далекой, технологической эпохи. Мы никогда не узнаем, если не попытаемся докопаться. Но до сих пор мы и не пытались, поскольку наша рациональная, научная культура считает мифы и предания неисторичными. Не сомневаюсь, что многие неисторичны. Однако, закончив исследования, положенные в основы этой книги, Я убежден, что многие другие так назвать нельзя. На благо грядущих поколений человечества. Рассмотрим такой сценарий. Допустим, мы точно установили на основе надежных данных, что нашей цивилизации предстоит скорая гибель от гигантского геологического катаплизма, например поворота на тридцать градусов земной коры или лобового столкновения с железоникелевым астероидом диаметром в пару десятков километров несущимся к нам с космической скоростью разумеется сначала будет масса паники и отчаяния тем не менее при условии заблаговременного предупреждения будут приняты меры чтобы спасти хоть кого-то и сохранить на благо будущих поколений наиболее ценное из накопленных нами высоконаучных знаний. Как ни странно, но именно такую модель поведения приписывает древнееврейский историк Иосиф Флавий, писавший в первом веке нашей эры мудрым и процветающим обитателем мира которые жили до потопа в счастье и без каких-либо неприятностей. Они были открывателями того особого вида знания, которое посвящено небесным телам и их порядку, и чтобы их открытия не пропали, а по предсказанию Адама миру предстояло погибнуть один раз от огня, а другой раз от насилия и обилия воды – Они соорудили два столпа, один из кирпича, другой из камня, и записали свои открытия на обоих. На случай, если кирпичный столб будет разрушен наводнениями, то каменный уцелеет и сообщит об этих открытиях человечеству и также расскажет, что был и второй столб из кирпича, возведенный ими. Подобным же образом, когда астроном из Оксфорда Джон Грифс посетил Египет в 17-м столетии, он собрал местные старинные предания, которые приписывали сооружение трех пирамид в Гизе мифическому царю, жившему еще до потопа. Все началось с того, что он увидел во сне, как вся Земля перевернулась, Ее обитатели упали ничком, а звезды падают и с ужасным шумом стукаются друг о друга. Проснувшись в большом страхе, он собрал всех главных жрецов из всех провинций Египта и описал им свой сон. Они измерили высоту звезд, результатом чего явился прогноз, предсказывавший потоп. Царь спросил, придет ли он в нашу страну. Они ответили, что придет и разрушит ее. У них оставалось в запасе несколько лет, и он повелел за оставшееся время построить пирамиды. И они выразили в этих пирамидах все то, что говорили мудрецы, а также мудрые науки — астрология, арифметика, геометрия и физика. Все это может быть понято тем, кто знает их буквы и язык. Смысл обоих мифов лежит на поверхности и кристально ясен. Некие таинственные сооружения, разбросанные по миру, построены специально, чтобы сохранить и передать потомкам знания развитой цивилизации, далекого прошлого, которая была уничтожена ужасным бедствием. Возможно ли это? И что прикажете делать с другими старинными преданиями, которые попали к нам из темных углов предыстории? Что нам делать, например, с попа Львух, где на эзоповом языке повествуется о великой тайне человеческого прошлого, о давно забытом золотом веке, когда все было возможно, в волшебном времени научного прогресса и просвещения, когда первые люди, которые были одарены разумом, не только измерили круглое лицо Земли, но и исследовали четыре угла небесного свода. Как помнит читатель, боги ревниво относились к быстрому прогрессу этих выскочек, которому давалось видеть и знать все, что не существует в мире. Божественное возмездие не заставило себя долго ждать. сердце небес дунуло туманом в их глаза и таким образом вся мудрость и все знания первых людей вместе с памятью об их истоках и происхождении были уничтожены. Память о том, что случилось тогда, полностью никогда не исчезала, потому что летопись тех далеких первых времен хранилась вплоть до прихода испанцев в виде священных текстов поп Эксцессы-конкисты заставили скрыть исходные документы от всех, кроме наиболее посвященных мудрецов. Вместо него на виду остался заретушированный вариант, написанный по христианским законам. Больше нельзя уже увидеть книгу «Попы которой располагали цари в старые времена. Первоначальная книга, написанная давным-давно, некогда существовала, но теперь она скрыта от взгляда ищущих и думающих на другом краю света среди мифов и преданий Индостана, есть и другие интригующие намеки на секреты в пуранах рассматривается как незадолго перед всемирным потопом бог рыба вишну предупредил своего человека протеже что он должен сокрыть священные книги в безопасном месте чтобы сохранить от гибели знания принадлежавшие тем расам, что существовали до потопа. Аналогично в Месопотамии бог Эа инструктировал тамошнего Ноя Утнапишти, чтобы он взял начало, середину и конец всего, что записано, и схоронил в городе Солнце в Сиппаре. После того, как воды потопа схлынули, Уцелевшим было велено отправиться на то место, где был город Солнца, на поиске написанного, где должны содержаться знания, полезные будущим поколениям. Как ни странно, именно город Солнца или Инну, который греки называли Гелиополем, считался в Египте на протяжении всего династического периода источником изредоточенным высокой мудрости, оставленной смертным богами сказочного первого времени. Именно в Гелиополе было проведено сопоставление текстов пирамид, и именно жрецы Гелиополя или точнее культа Гелиополя считались попечителями монументов некрополя Гизы. Больше, чем Мы были здесь. Вернемся к нашему сценарию. Первое. Мы знаем, что наша постиндустриальная цивилизация конца XX века должна погибнуть в результате неизбежного космического или геологического катаклизма. Второе. Мы знаем, поскольку наша наука достаточно развита, что гибель будет почти тотальная. Третье. Мобилизуем мощные технические ресурсы, мы подключаем наши лучшие умы к тому, как обеспечить хотя бы частичное выживание нашего вида в катастрофе и сохранение основ наших научных, медицинских, астрономических, географических, архитектурных и математических знаний. Четвертое. Мы, разумеется, сознаем, насколько призрачны наши шансы на то, чтобы преуспеть в решении обеих задач. Тем не менее, подстегиваемые перспективой вымирания, мы, напрягаясь, строим ковчеги и прочные убежище, где избранные смогут укрыться, и концентрируем свою изобретательность на способах передачи сущности знаний, которые мы накопили, За пять тысяч лет нашей официальной истории мы начали готовиться к худшему. Мы считаем, что кто-то, хоть и уцелеет, но будет отброшен назад в каменный век. Осознавая, что может потребоваться от десяти до двенадцати тысяч лет, чтобы цивилизация такого же уровня, как наша, поднялась, подобно фениксу из пепла, одной из основных своих задач мы видим в том, чтобы найти способ связаться с этой будущей цивилизацией. Мы хотели бы сказать им как минимум «мы были здесь» и быть уверены, что они получат наше послание, на каком бы языке они ни говорили, и какие бы этические, религиозные, идеологические, метафизические или философские симпатии – их общество не испытывало. Я уверен, что нам хотелось бы сказать им больше элементарного «мы были здесь». Нам хотелось бы, например, сообщить им, что нашим далеким правнукам, когда мы жили, по отношению к их времени. Как мы могли бы это сделать? Как бы мы выразили, скажем, 2012 год, Эра христианства на языке достаточно универсальном, чтобы его спустя 12 тысяч лет смогла расшифровать и понять цивилизация, которая не будет ничего знать ни о христианской, ни о какой иной эре. Одно очевидное решение могло бы состоять в том, чтобы опереться на прекрасную предсказуемость прецессии земной оси, который медленно и регулярно изменяет наклонение всего звездного неба по отношению к наблюдателю фиксированной точке и который столь же медленно и регулярно поворачивает точку равноденствия по отношению к двенадцати зодиакальным созвездиям. Из предсказуемости этого движения следует, что если бы мы могли найти способ объявить что мы жили, когда весеннее равноденствие приходилось на созвездие Рыб, то стало бы возможным указать нашу эпоху с точностью до 2160 лет в пределах большого прецессионного цикла продолжительностью 25 920 лет. Единственный недостаток этой схемы – проявился бы в том случае, если цивилизация, подобная нашей, не сумела бы развиться за 12 или даже 20 тысяч лет после катаклизма, а на это потребовалось бы намного больше, скажем, 30 тысяч лет. В этом случае монументы или календарные устройство, объявляющие что мы жили, когда весеннее равноденствие приходилось на созвездие рыб, перестало бы работать однозначно. Будучи обнаруженной высокоразвитой культурой, через цвет пришелся, например, на самое начало будущей эры Стрельца, его могли бы расшифровать, как мы жили за 4320 лет до вашего времени, то есть за два полных прецессионных месяца до эры Стрельца. Месяцы Водолея и Козерога по 2160 лет каждый. Но оно могло бы означать, мы жили за 30 240 лет до вашего времени, то есть те же два месяца плюс полный предыдущий процессионный цикл в 25 920 лет. Археологам эпохи Стрельца пришлось бы не только напрягать свои умственные способности, чтобы понять содержание послания, то есть мы жили, когда весеннее равноденствие приходилось на созвездие рыб, но и поискать дополнительные признаки, по которым можно было бы уточнить, о какой именно эри рыб идет речь последний из предыдущего процессионного цикла или из того, который был перед предыдущим. И здесь геология могла бы оказаться естественным союзником. Цивилизаторы. Если б мы могли найти способ сказать, мы жили в эпоху рыб и указать высоту над горизонтом в нашу эпоху, каких-то легко определяемых звезд, скажем, памятных звезд пояса созвездия Ориона, то смогли бы указать будущим поколениям свой возраст с большей точностью. Либо мы могли бы поступить, как строители пирамид Гизы, расположив наши монументы на Земле, имитируя взаимное положение звезд в небе в наше время, можно представить еще ряд вариантов или комбинации вариантов в зависимости от наших возможностей, уровня доступной технологии, того, насколько рано мы получим предупреждение, а также от того, какие хронологические факты мы хотели бы передать. Предположим, например, что для подготовки к встрече катастрофы не остается времени и она, как День Господен из второго послания Петра, надвигается невидимая, как тать ночью. С какими перспективами сталкивается человечество в этом случае? Предположим, что результатом столкновения с астероидом, перемещения земной коры или еще каких-либо космических или геологических катаклизмов являются следующие обстоятельства. Первое. Массовые разрушения по всему миру. Второе. Выживание относительно небольшого количества людей, большинство которых быстро возвращается к варварству. Третье. Наличие среди уцелевших небольшой хорошо организованной группы людей-мечтателей, включающих строителей, ученых, инженеров, картографов, математиков, врачей и им подобных, которые посвящают себя спасению того, что еще можно спасти, и поиску путей передачи знаний в будущее на благо тех, кто когда-нибудь сможет понять и оценить их. Назовем этих гипотетических мечтателей цивилизаторами. Сплотившись, сначала чтобы выжить, позднее чтобы учить и делиться идеями, Они могут принять облик и систему верований, чего-то вроде религиозного культа, развивая чувство общности и единой миссии. Нет сомнения, что они стали бы пользоваться выразительными и легко узнаваемыми символами, чтобы укрепить и лучше выразить это чувство общей цели. Скажем, люди могли начать носить бороды определённого фасона, или брить головы отправляясь в экспедиции с цивилизаторской миссией, члены культа дабы лучше сплотиться могли пользоваться какими то общими эмблемами крест змея собака и так далее подозреваю что если после катаклизма сложится особенно тяжелая ситуация Многие цивилизаторы могут и не справиться со своей миссией и добиться очень ограниченного успеха. Но предположим, что у какой-то небольшой группы хватило умения и преданности делу, чтобы создать устойчивый и прочный плацдарм, например, в районе, который меньше других пострадал при катастрофе. Дальше может опять произойти непредвиденное например, повторный толчок или эксерия, и плацдарм почти погиб. Что дальше? Что можно спасти из-под этих обломков культа мудрости, который сам был едва спасен от большой катастрофы?